ЭПИЗОД 21 Сначала было едва заметное чувство. Оно отличалось от того, что в тот момент чувствовало его тело. От невыносимого жжения в руках и ладонях, мучительной рези от язв в высохшем рту, горячечного пульсирующего шума в голове. Это был только шепот, намекающий на его силу. Он почувствовал ее в кончиках пальцев, в завитках узоров на их подушечках. Она двигалась по рукам, пока он недвижно лежал в грязи. И хотя его била болезненная дрожь, он чувствовал, что его кровь начала нагреваться и двигаться быстрее. Он лежал без движения. Внутри него густая темная жидкость скользила по вьющимся венам. Она входила в его сердце. Содрогалась в нем и двигалась дальше через лабиринт мускулов, собирая энергию, которую ей слабо отдавали едва работающие легкие. Он чувствовал, как энергия входит в его артерии. В самой крови он чувствовал отдельные клетки, видел их цвет и призмы, молекулы, из которых они состоят. И все это теперь пришло в движение и набиралось сил». Он чувствовал, что каждый из миллионов его нервов напитан энергией и готовый вырваться. Волокна его мышц напряглись. Тяжело дыша, Мэтти призвал свой дар. Было неясно, куда направить его. Он просто вцепился в землю, чувствуя, как сила из его рук входит, пульсируя в разрушенный мир. Он вдруг почувствовал, что избран именно для этого. Рядом с ним Кира стала дышать спокойнее. То, что было больше похоже на кому, теперь стало обычным сном. Недалеко от них вождь осторожно приподнял одну ногу и увидел, что она освободилась от опутывающего его вьюна. Он открыл глаза. Где-то в деревне подул ветерок. Он пролетел через окна дома, где жил Рамон и его семья. Рамон вдруг сел в постели, где он вот уже несколько дней болел и понял, что жар уходит. Слепой почувствовал, что ветерок раскрыл окна и приподнял один край висевшего на стене гобелена. Он стал щупать ткань и понял, что стежки стали такими же ровными, как раньше. Мэтти застонал и еще крепче вцепился руками в землю. Теперь вся его сила и кровь, и дыхание входили в землю. Его мозг и душа стали частью земли. Он стал подниматься. Он парил бестелесный, наблюдая за своей напряженно дергающейся человеческой оболочкой. Он охотно отдался этому, обменял себя на все, что любит и ценит, и почувствовал свободу. Вождь пошел вперед. Он вытер лицо руками и почувствовал, что раны заживают, словно их чем-то смыли. Теперь он хорошо различал тропу, потому что кусты отступили, Их листья засветились новым оттенком зеленого, а среди них пестрели бутоны. На одном из кустов появилась яркая желтая бабочка, посидела немного и улетела. По бокам тропинки лежали округлые камни, и солнце просвечивало сквозь кроны деревьев. Воздух был свежий. Он слышал, как неподалеку шумит ручей. Мэтти все видел и слышал. Он видел, как джин в саду весело приветствует своего отца. Он видел ментора, вновь сутулого и лысого, махавшего ей стропинки, по которой он шел к школе с книгой в руке. На его лице вновь появилось родимое пятно, он вновь полюбил стихи. Мэтти слышал, что он читает наизусть. «Сейчас, по этому пути, тебя опять пришлось нести нам всем скорбящим и больным» сквозь город в тот же самый дом. Он видел строителей стены, которые оставили свою работу и ушли. Он слышал, как новенькие поют на своих языках, на сотнях разных языков, но они понимали друг друга. Он видел женщину со шрамом, которая гордо стояла рядом со своим сыном, а жители деревни собирались, чтобы послушать пение. Он видел лес. И понимал, что хотел сказать видящий. Это была иллюзия. Это был запутанный узел страхов, обмана и мрачных схваток за власть, которые велись подспудно и едва все не разрушили. Теперь лес распускался, словно цветок, и из него исходили лучи новых возможностей. Проплывая над лесом, он увидел себя, все более неподвижного. Он чувствовал, что дышит медленно. Он вздохнул, отвернулся и почувствовал в душе мир. Он смотрел, как Кира просыпается, и увидел, что вождь нашел ее. Кира взяла тряпочку, прополоскала ее в ручье, вернулась к Мэтье и протерла его лицо. Вождь перевернул мальчика. При виде его она всхлипнула, но с радостью отметила, что раны исчезли. Она помыла ему руки и ладони, кожа была плотной и чистой, никаких шрамов. — Я познакомилась с ним, когда он был маленьким мальчиком, — сказала она, плача. — У него всегда было грязное лицо и шкодливый характер. Она пригладила его волосы. — Он называл себя свирепишем из свирепых. Вождь улыбнулся. — Он таким и был. Но это не было его настоящее имя. Кира вытирала слезы. — Он так хотел получить настоящее имя в конце похода. Он получит его. «Он хотел быть вестником», — рассказала Кира. Вождь покачал головой. «Нет, вестники уже были, будут и новые». Он наклонился и торжественно положил ладонь на лоб Мэти, над закрытыми глазами. «Твое настоящее имя — Целитель», — проговорил он. Вдруг в кустах раздался хруст, напугавший их обоих. «Это еще что?» — спросила тревожно Кира. При звуке ее голоса из своего укрытия показался щенок. Его шерсть была вся покрыта веточками. «Да это же Шкода!» Кира взяла его на руки, и он стал лизать ее ладонь. В это время вождь осторожно поднял то, что оставалось от мальчика, и приготовился нести его домой. Где-то вдали раздалось погребальное голошение.